Мы только что прибыли в чужую страну. Мы не знаем, какие здесь порядки. Я вхожу в туалет, вижу там человека живого, а потом выхожу и говорю полиции, что в туалете покойник. И ты думаешь, кто-нибудь поверит, что я тут н и причем? Перестань, Барбара, чтобы ты подумала на их месте. Я пролетел пол света не для того, чтобы, ступив на землю, оказаться за решеткой в наручниках и ножных кандалах. Кто-нибудь видел, как ты заходил в мужской туалет? Откуда мне знать? Или выходил? Барбара, ты прав. Пока полиция не поймает настоящего убийцу, лучше л о подозреваемого, чем ты, ей не найти. А причиной стычки могла быть п у с т я к о в а я ссора. В аэропортах такое не редкость. И у тебя нет доказательств того, что в туалете был третий мужчина. Только мое слово. А можно ли верить на слово тому, кто прибыл на экватор с лыжами и теплой одеждой, размахивая с мытым дождем приглашением от человека много лет тому назад признанного в Калифорнии умершим? Действительно, позиция шаткая. Почва просто уходит из-под ног, Флетч. Не слишком ли быстро разворачиваются события? Да уж, тут не до развлечений, на которые мы так надеялись. Барбара вновь посмотрела на здание аэропорта. А почему твой отец не встретил нас? Он же пилот и должен знать, где находится аэропорт. ф л е ч не ответил. Лишь ш умно выдохнул. У тебя воняет изо рта, как от старого кота. Тебя все еще тошнит? Как хорошо, что Бритиш Эйр не п е р е у с е р д с т в о в а л а с завтраком. Шофёр прошел мимо окна Флетча. Барбара, в присутствии шофёра ничего об этом не говори. У него наверняка отличный слух. Барбара вздохнула. Как скажешь. Прежде чем завести двигатель, шофёр повернулся и посмотрел на Флетча. Джамбо. а б а р и выдохнул Флетч. Шофер наморщил лоб. Большой человек, важная ш и ш к а Моему мужу не хорошо, пояснила Барбара. Наверное, что-то съел. Тут Флетч впервые услышал еще одно любимое слово кинейцев. Жаль. И как мог Флетч увидеть то, что он видел в стране, где все... включая высоких широкоплечих водителей такси, говорили столь пивучие, мелодичными, бархатными голосами. О, я вижу, жаль. Чистенький туалет за несколько секунд залила кровь, словно из куриного яйца вылупилась змея. Флетч потер глаза ладонями, стирая образ мужчины. с и д я щ е г о в луже крови, з а л и т о й к р о в ь ю рубашкой, с н е м и г а ю щ и м и уставившимися на дверь глазами. Черт! вырвалось у Барбары. Твой отец не встретил нас в аэропорту. Похоже, что нет, согласился Флетч. Набирая скорость, так с и миновала г р у п п у людей, с а д я щ и х с я в автобус. Из автобуса вышел мужчина. которого Флетч видел в туалете, средеющими волосами, тонкой полоской усов, убийца. Пиджак он снял и нес его на руке. к о е где на брючинах темнели еще влажные бурые пятна. Эй, постойте! Такси замедлил ход. Шофер посмотрел на Флетча в зеркало заднего обзора. т е б я опять тошнит? Участливо спросила Барбара. Мужчина, убийца, стоял, взявшись за руин, оглядываясь. Флетчи действительно едва не вырвало. Поехали, распорядилась Барбара. Он оклимается. Такси выехало с площади перед аэропортом. Тебе уже лучше? Барбара взяла ф л е т ч а за руку. Да. Это шок. Я не ожидал увидеть такое. А кто ожидал? Она сжала его руку. Добро пожаловать в Африку. И вообще, как нас сюда занесло? По приезде в горнолыжный комплекс в Колорадо каждого у г о щ а ю т тяжкой горячего шоколада. Почему-то мне представляется, что подобный прием организован без участия кенийского туристического бюро. О том, что точно. Но я ожидала, что нас встретит твой отец, ведь он знал, когда мы прилетаем. и Его помощь пришлась бы, кстати. Вновь Флетч шумно выдохнул. От аэропорта в Найроби они ехали малой скоростью, и Флетч начал проявлять все больше интерес к окружающей действительности. А водитель то и дело с беспокойством посматривал на поднимающуюся крышку багажника. Лыжи, высовывающиеся из багажника такси, следующего в Найроды, привлекали всеобщее внимание. Другие водители улыбались Флетчу и Барбаре, обгоняя, нажимали на к л а к с о н ы махали руками, показывая, что ценят хорошую шутку. Пешеходы показывали на лыжи пальцами. Некоторые знали, что торчит из багажника, другие прикидывались, что знали. Но так или иначе два синих чехла, торчащих, словно с л о н о в ь и бивни из багажника Мерседеса, являли собой запоминающееся зрелище. Когда они выехали на кольцевую дорожную развязку, Флетч заметил слева от себя детский парк, утыканый шестами с огромными дорожными знаками. Стоп. Железнодорожный переезд. Жди. Иди. Внимание. а з д е ш н и е люди любят своих детей, заметил ш л э ч Барбара хмуро посмотрела на него. Детей любят везде. Мне не доводилось видеть городского парка, предназначенного для обучения детей правилам дорожного движения. Такси притормозило перед U-образным поворотом. И подъехала к парадной двери отеля Норфолк. Не может быть! – ахнула Барбара. Что не может? Какая красота! Отель выглядел как охотничий домик эпохи Тюдоров, перенесенный под жаркое экваториальное солнце. Примечание. Тюдоры – королевская династия в Англии. в 1485-1603 годах. Широкая крытая веранда, бар-ресторан занимала никак не меньше половины фасада здания. Посмотри на этих людей, – фыркнула Барбара. – А что такое? Да ничего, отмахнись.